Глава шестая. «Это что же получается? Лишак из баб натуральных ведьм делает?» — спросил Захар. «Я только руками развел, мол, сорян, знаю столько же, сколько и ты. Но по всему выходит, что так и есть». «Ох, что же ты вы про такие дела до де ночью?» Вдруг возникла рядом жена Кузьмы. «Нехорошо это. Услышат. Вы его лучше лесным хозяином называйте». Мы повернулись и посмотрели на обеспокоенную женщину. «А вы что про этого лесного хозяина знаете?» «Ну как?» — удивилась та и подсела к столу. «Что все знают? В лесу живет, людей водить любит. Может, любой облик принять, кем хочешь прикинуться. Когда диким зверем, когда человеком. Если человеком притворяется, то самый верный способ его распознать — на ноги посмотреть. У лешего завсегда левый сапог на правую ногу надет, а правый — на левую». Эту информацию я записал как очень интересную себе в головной мозг. Чем дальше, тем интереснее становился Леший. Если эта тварь по нашей части, то стопудово высокоуровневая, как бы не потусторонняя вообще, а как его заставить воплоти явиться? Вкрадчиво спросил я. «Господь с вами, вы что?» — перекрестилась женщина. «Кто ж такого желает?» Вот если явился... Тогда есть отговорки, чтобы отстал. Только они не всегда работают. А если не работают, можно молитву прочитать или матершины обложить». «Прям матершиной-матершиной?» — уточнил я. «Ну да. Знамо дело, вся нечистая сила ее боится». «А еще бают есть присказка про красные штаны. Ежели ее сказать, то он тебе песню споет». «Угу», — буркнул я. Алиса включил запелен. «Что такое говорите?» «Да ничего, говорю. Спать ложиться надо. Спасибо за беседу, хозяюшка. Познавательная. Однако нам с утра домой ехать. ночь, ты тоже ложись давай. Утро вечером мудренее. Сейчас сонное глаз ошибок налепишь, померу меня пустишь». Тихоныч доводу внял и со вздохом сложил бумаги кипой. «Ваша правда, Владимир Всеволодович. Давайте спать». Домой тихоноч не поехал, остался в деревне. Сказал, что уладит еще несколько вопросов, потом вернется. На телеге или еще как-нибудь. Я поставил себе в памяти заметку. Организовать тихоночу личный транспорт. Зря, что ли, на конюшне целый табун экспроприированных лошадей тупчется. С табуном, кстати, тоже надо что-то порешать. Кормить такую ораву без всякой пользы для себя не наш метод. В усадьбу мы вернулись к вечеру. За время моего отсутствия там, как ни странно, никто не появился. Ни Егор, ни земляна, ни даже новые просители, умоляющие истребить распоясавшихся тварей. Все было тихо и спокойно. Бывает же такое, надо же. Момент передышки я решил использовать с толком для хозяйства. Амулет, изъятый в ведьминой хибаре, зарядил еще по дороге. Пришлось истратить аж две родии. Ну да ладно. Этот ресурс восполняемый. Вот если дорогу к подвалу, где спрятаны не больше не меньше врата в потусторонний мир разведают какие-нибудь мутные граждане, существует вероятность, что о выполнении ресурсов придется забыть. При самом хреновом раскладе придется забыть вообще обо всем. В числе прочего, о собственном бренном существовании. Покойный граф Давыдов мне, конечно, по большому счету, никто, и звать никак. Выполнять его просьбы, все вот эти... «Храни врата!» и всякое такое, я не нанимался. Но здравый смысл подсказывал, что по отношению к этой штуке забивать на технику безопасности не стоит. Ну и как оно работает? Мы с Захаром стояли возле крыльца черного хода. Я держал в руках ведьмин амулет. В невидимку в лишачем доме превратился, не задумываясь. Стрессы и все такое. Размышлять было некогда. А сейчас появилось время разобраться, что к чему. Захар пожал плечами. «Да просто представь, что ты хочешь видеть, а потом сожми амулет». «И все?» «Ну да». «Хм. Правда, что ли, выгребную яму изобразить? Чтобы уж с гарантией никто не сунулся?» «Не, фу. Вид из окна испортит». «Ну-ка, а если так?» Я постарался хорошенько представить то, что хочу видеть. И стиснул амулет в кулаке. Черное крыльцо и дверь подернулись рябью а после исчезли вовсе. На их месте появился участок стены с заколоченным окном. Теперь все выглядело так, будто никакого крыльца тут и в планах-то никогда не было. Легкая рябь, правда, осталась. На созданный с помощью амулета кусок стены и окно я смотрел, будто сквозь колебания воздуха над пламенем. Спросил у Захара. — По выявленным багам куда писать? — Где у вас тут техподдержка? — Чего? — вылупился Захар. Я с горем пополам объяснил, чего. Захар улыбнулся. «Ха! Не, об этом не волнуйся. Рябь только тебе видна, тому, кто колдовство создал, чтобы сам случайно в свою же охранку не вляпался. Да еще сильный охотник разглядеть сможет. Земляна, например, Пятидесятница. А лично я ни хрена не вижу. О простых людях и говорить нечего». «Простых людях?» Я огляделся. Поудаль ковырялся с моей каретой Данила. Что-то там апгрейдил, намывал и начищал. Очень ему это занятие нравилось. Больше, чем с и только с лошадьми возиться любил. «Данила, поди сюда!» Данила подошел. «Ничего не замечаешь?» «Где?» Я ткнул пальцем в свеженаколдованную стену. Данила присмотрелся, озадаченно нахмурился. «Неужто трава плохо выкошена?» «Так это я вмиг поправлю!» «Не серчайте, ваше!» Он осекся. Сделал шаг назад, потом перекрестился. «Да тут же был-то, а теперь стал быть...» «А теперь забудь о том, что здесь было», — веско сказал я. «Пройти в дом можно только через парадный вход. Черного нет. Ясно?» «Конечно». «Чего ж тут неясного?» Данила продолжал изумленно смотреть на ту стену. Когда перевел взгляд на меня, в глазах светился восторг. «Ваше сиятельство! «А вы эдак и дом наколдовать можете?» Я даже не сразу понял, о чем он. Догадавшись, улыбнулся. Данила простодушно решил, что я действительно с помощью колдовства изобразил на месте черного хода кусок стены и окно. Ну и славно. Пусть так и думает. И всем остальным расскажет. «Нет, целиком дом пока не могу. На данном уровне прокачки только стену с окошком. А что, тебе дом нужен?» «Да не! «На что мне дом?» «Мы с Груней, вашей милостью, и так живем, словно у Христа за пазухой. Если еще дети народятся, то во флигерь переберемся. Там места много. А пока и тут хорошо. Я к лошадкам поближе. К карете опять же. Кстати, — вспомнил я, — насчет лошадок. Я вот считаю, что ни к чему нам такой здоровенный автопарк. Надо бы его частично распродать и купить еще одну карету». «Еще одну?» — обрадовался Данила. «Ну да». Тихончу, чтоб хозяйство объезжать. В Горловке тамошний помещик коляску продает. Долетел от пристройки женский голос. На крыльце стояла Груня. Несмотря на наличие грудного младенца, она каким-то образом ухитрялась принимать участие во всех разговорах, происходящих в усадьбе. И знала обо всем, что творится в округе. Хоть за ворота Давыдова не выходила ни разу. По крайней мере, при мне. Особый вид магии, не иначе. «Хорошая коляска, почти новая, с лаковым верхом. Тот помещик хотел ее за дочерью в приданое дать, а жених сказал, не нужна ему коляска». «Да и то верно, на что она ему сдалась? Пятый десяток разменял старый пень. Того, гляди, рассыплется, а все туда же на молотке женится». «Хорошая, говоришь», — оборвал Груню я. «Уже знал, что если поток ее красноречия не пресечь, лицо он будет бесконечно». Историю жениха я узнал всю, от рождения до седьмого колена. А когда эта история закончится, Груня тут же начнет другую. «Хороша! Ух, хороша!» «Съезди завтра в Горловку, посмотри», — сказал я Даниле. «Приценись. И разузнай заодно, кому бы лишних лошадок продать». «А чего там узнавать?» — снова вмешалась Груня. «Граф Дорофеев лошадей разводит. Он-ка заводчик на всю губернию известный. От хороших лошадок неужто откажется?» «Моей свати племянница говорила, что граф на архиповских лошадей давненько посматривает. Продать просил, а тот уж больно жаден. Цену заломил такую, что Дорофеев только головой покачал». «Понял», — кивнул я. «Ну, с Дорофеевым это я сам разберусь. Граф графа всегда поймет». «Ваше сиядство», — позвала от большого дома тетка Наталья. «Не угодно ли отужинать?» «Мне, разумеется, было угодно». От таких мероприятий, как пожрать, никогда не отказывался. За ужином заметил, что тетка Наталья ведет себя странно. То и дело на меня посматривает. Как будто хочет что-то сказать, но не решается. «Тетка Наталья!» Я отодвинул от себя опустошенную тарелку. «В чем дело?» «Ни в чем». «Сказки прибереги для Груниного младенца. Что случилось?» «Да слыхала края муха, что ваше сиятельство хотят коляску купить, чтобы и Тихоныч ездил». «Есть такие планы?» «А что, тебе тоже коляска нужна?» «Боже упаси, я и пешком пройдусь! Ежели сильно далеко, то на телеге могу доехать. А вам, ваше сиятельство, не тратить бы деньги-то. Припрятать бы их лучше. Вы уж простите дуру, что не в свое дело лезу». «Почему припрятать?» «Да мало ли». Тетка Наталья отвела глаза. «Договаривай», — потребовал я. «Тетка Наталья боится, что грабить нас опять придут». — послышался голос Маруси. Она стояла на пороге столовой. На тетку смотрела неодобрительно. А деньги спрятать проще, чем коляску. Закопать можно, али еще как. Вот и уговаривает не покупать. Клюшница покраснела. Опустила голову. Вот оно что. Я поднялся. Значит так. Панические настроения отставить. Безопасность усадьбы — моя забота. Не переживай, тетка Наталья. «Лучше съезди завтра с Данилой в горловку, коляску посмотри». «Тебе ведь в ней тоже кататься, ни одному Тихоночу. «Захар, идем со мной». Мы поднялись в башню. Я прослушал длинную лекцию на тему «Охранные амулеты. Свойства, методы воздействия, способы применения». После чего во всех подробностях заучил маршрут «Трактир Федора. Точка продажи амулетов». «Эх, мне бы самому поглядеть», — вздохнул Захар. Тебя-то в той лавке знать никто не знает. Как бы не обдурили. Вопрос с усадьбы я решил закрыть с помощью охранных амулетов. Подобрать аналог того, что забрал из хибары ведьмы. После беседы с Захаром стало ясно, что это вполне реально. Все, что нужно сделать, — смотаться в поречье и купить подходящий. Сам я собирался перенестись в город знаком, но перенести с собой Захара не мог, а тратить время на дорогу посчитал нецелесообразным. Один-то уже к обеду вернусь. Ничего. То там, кого обдурит, это мы еще посмотрим. На следующий день после завтрака я поднялся к себе. Две секунды и стою перед трактиром Федора. Удобная все-таки штука перемещения. Зайти к Федору поболтать и узнать последние новости я решил на обратном пути. Первым делом направился в лавку, обозначенную Захаром. Оказалось, не так уж далеко. Всего-то пара километров ходу, «Да штук 17 поворотов в переулках». Выглядела лавка не сказать, чтобы презентабельно, как, впрочем, и все вокруг. Следуя наставлениям Захара, я забрел в такие трущобы, о каких понятия не имел, что в Паречи подобное водится. Напасть на меня из-за угла не пытались, вероятно, лишь потому, что на дворе была не ночь, а солнечное утро. 9 утра — так себе время для гопстопа Порядочные люди отсыпаются после тяжелой ночной смены. Он... Даже под заборами никто не лежит. Нужная лавка находилась в подвале покосившегося дома. Дома тут, впрочем, выглядели примерно одинаково. не покосившихся просто не было. Длинное деревянное строение представляло собой что-то вроде ночлежки для авантюристов всех мастей. В двух комнатах первого этажа, самых приличных, обитал, по словам Захара, хозяин лавки. Я спустился на десяток ступеней вниз. Дверь лавки была приоткрыта. Странно. Хотя почему нет? Может, проветрить решили? Вон, как жарко уже с утра. Я потянул дверь, шагнул в полутьму лавки, громко сказал. «Доброе утро!» В ответ раздался стон. Доносился он откуда-то из-под прилавка. Я подошел, перегнулся. У стены, явно отброшенный к ней ударом, лежал человек. Вокруг его головы растекалась кровь я вздохнул охренительно доброе утро добрее не бывает обошел прилавок скостовал заживление через минуту хозяин приподнялся и помотал головой кто спросил я да черт его поймет в плащ замотан в шляпе в шляпе насторожился я давно он ушел да вот только что во дворе не видал его нет а вот он меня запросто мог Заметить издалека и накинуть на себя невидимость. В спину бить зассал, наверное. Уже в курсе, что в бою меня не одолеть. — Чем он тебя приложил? — Не знаю. Просто руку поднял, а оно как шарахнет. — Ясно. Удар. — У тебя есть амулеты, показывающие магический след? — Как-нибудь. Хозяин закряхтел, принялся подниматься. — Быстрее, уйдет. Дошло. Хозяин зашевелился быстрее. Откинул крышку с одного из стоящих за прилавком сундуков. Начинка была хитрой. Из сундука выдвигались деревянные секции, поделенные на ячейки. Эргономика куда там икеевским дизайнером. Хозяин, нырнув рукой в одну из ячеек, выбрал нужный амулет. Протянул мне. «Вот». Я схватил, активировал. Как это работает, увидел впервые, прежде наблюдать не доводилось. Яркая дорожка магических искр, ведущая к выходу из подвала. Я взлетел вверх по лестнице, выбежал на улицу. Дорожка вела в узкий переулок. И здесь яркость слегка потухла. Искры стали чуть заметными, след превратился в узкую полоску. Я присмотрелся. Увидел в дорожной пыли выдавленные полосы от колес. Свежие. Выругался. Чуть поодаль сидели стайкой оборванные пацаны. Играли во что-то. «Эй!» — окликнул я. «Карету видели? Вот тут стояла». Молчание. Меня внимательно разглядывали. «Не-а!» отозвался наконец один. Вожак, видимо. Ничего не видели. «Я охотник, детвора!» Я подошел ближе. «Граф Давыдов, слышали? Тот, кто сел в эту карету, мой враг. Я найду его и без вас. Но с вашей помощью получится быстрее, ну?» Кажись, в за правду, Давыдов, прошептал кто-то. Парни с пироговки говорили, что одет как барин, а сам с мечом и в перчатке охотничий. У, красивый какой! Раздалось восхищенное. Я понял, что как минимум один из пацанов девочка. Скажи ему, Яшка, он твари на Смоленском тракте перебил. И вурдалака на кладбище. И упыря. Убедили. Вожак поднялся на ноги, подтвердил. Была карета, богатая, кучер в шляпе эдакой, изобразил над головой цилиндр. А хозяина, видели? Вылазил. С ног до головы в черное замотан. На голове шапка здоровая. Выскочил, кучеру наказал ждать, да утек куда-то. В колдовскую лавку он утек, вмешался кто-то. Я видел. А кучер его не дождался, влезла девочка. Взял да уехал. Точно! Стоял-стоял, да поехал! а дверь у кареты сама хлопнулась», — пропищал чей-то высокий голос. «Совсем мелкий пацаненок, лет шести». Вожак шлепнул его по затылку. «Ты еще чего мелишь? Как эта дверь могла сама хлопнуться?» «Сама», — настаивал пацан. «Я точно видал!» «Значит, я угадал». Тот ублюдок в шляпе, заметив меня, стал невидимым. Бросился к дожидающейся карете и свалил. «Догонять карету пешком — идиотизм чистой воды». Магический след и так еле виден, скоро вовсе потухнет. Амулет, похоже, слабенький. На проведение длительных разыскных мероприятий не рассчитан. «Правду он говорит», — подтвердил я. «Не трожь». «Так, а карету вы рассмотрели?» Я бросил вожаку мелкую монету. После этого стая загомонила хором. Теперь помогать мне стало не только интересно, но и прибыльно. «Богатая карета». «Черная, вся блестит». А тут вот сбоку забор золотой нарисован. — Чего? — не понял я. — Ну, такое. Девочка подняла с земли прутик и изобразила в пыли три зубца. — Это не забор, а корона! — фыркнул вожак. — Дура ты деревенская! — Сам дурак! «Тихо — Тихо! — прикрикнул я. — А кроме короны еще что-то было нарисовано? — Сабли были, две, вот так. Девочка нарисовала перекрещенные мечи. — Угу, ну хоть что-то. Спасибо. Я высыпал из кошеля на ладонь всю мелочь, что там была. У вожака загорелись глаза. «Дели по справедливости», — предупредил я. «Проверю». Монеты перекочевали с моей ладони в маленькую чумазу. Стайка встретила внезапный подарок судьбы восторженными воплями и свистом. А я развернулся и пошел обратно в лавку.